Глава 19. Хочу, но не могу простить. Я ему больше не доверяю. Обращение как о решении. Возможно ли вернуть доверие? Если любишь, простишь. Прости и живи дальше так, будто ничего не произошло. Будь выше этого, важно уметь прощать. Прости, нельзя быть такой злопамятной, а то заболеешь раком. «Прости, сделай это ради себя в первую очередь! Прости, оставь обиду в старом году! Не тащи в новый!» Советы доброжелателей покачивались в голове Яны, как светящиеся на новогодней елке шары, сквозь которые она уже час созерцала свои запутанные чувства. Яна поднялась с пола и двинулась в кухню на запах запекавшейся утки с яблоками. «Дзинь!» В дверях обернулась на звук разбившегося сердечка, висевшего раньше на елке. В блестящих осколках красного стекла отражались огоньки гирлянды. «Очень символично», — подумала Яна. Встретить Новый год они с Борей договорились вместе. «Ты я, утка, шампусик с Оливье, и никто нам больше не нужен», — суетился Борис у наполненной продуктами тележки в супермаркете. «Когда был с ней...» «Ты так про нас не размышлял», — подумала Яна, и ей тут же захотелось прихлопнуть эту мыслишку. «Ведь у нас все хорошо, мы снова вместе». На кассе Яна разглядывала руки Бориса. Он обнимал ее со спины. Теперь девушка знала. Любимый обнимал не только ее. СМС-оповещение вынудило руки соскользнуть с Яниной талии, и Боря тут же объяснил. «С работы достают. Никак без меня не обойдутся. Что за люди?» — отчитался он, — демонстрируя экран телефона. Яна и не спрашивала, но улыбнулась Бори, как бы говоря, «Да, конечно, дорогой, это с работы. Несомненно, я верю тебе». А себе приказала, «Не думай о плохом. Ты должна ему доверять. Смотри, как он старается. А ну-ка, доверяй немедленно». Измена Бори осталась в сентябре. теплым, как их двухлетние отношения, и черным, как бессонные ночи Яны. Она узнала случайно, Боря изменил по глупости, Яна не выясняла, не кричала, не хлестала его по щекам, но предательство переживала тяжело. Яна не слушала извинения и объяснения, игнорировала оставленные под дверью букеты, сбрасывала звонки. Боря боролся, Яна не разлюбила, одним декабрьским воскресным утром все же открыла дверь. «Подожди, оденусь, выйду, поговорим». «Человек имеет право быть выслушанным, что бы он ни совершил», — помнила Яна бабушкины слова. Борис был раздавлен, сильно похудел, опять начал курить. Разговаривали две недели, Яна делилась болью, Боря каялся в своей глупости. «Я попробую», — согласилась Яна. «Я буду очень стараться», — прошептал Борис. Его глаза стали мокрыми, он взял ее руки в свои и уткнулся лицом в ладошки любимой. Но сентябрьские события тянулись между Яной и Борисом как невидимые провода. По ним передавались от Бори к Яне чувство вины, потребность оправдываться, страх, что она не будет ему доверять, ужас опять потерять ее, наплывы ненависти к себе. От Яны к Боре стремление понять его, желание опять доверять и чувство вины за то, что все это у нее не очень получается. Но оба они старались. 30 декабря, 17.00, консультация с Яной оставила последнюю запись в моем ежедневнике в уходящем году, а Яна хотела оставить свои растерянность и непонимание. «Это странное переживание. Я не держу обиды, у меня нет злости, я не хочу мстить Бори и наказывать его. Я искренне считаю, что человеку надо дать шанс, ведь он имеет право на ошибку, и такое может больше не повториться». «Я вижу, как глубоко он раскаивается. Я хочу простить его». «Хочу, но у меня не получается», — спокойно говорила о своих переживаниях Яна. «С тех пор, как мы сошлись, мне кажется, я все время обманываю то ли себя, то ли его, то ли нас обоих. Я запуталась, но точно осознаю, что мои чувства к Боре и наши отношения изменились». «Яна, хочу провести маленький эксперимент». Чувствую себя в этот момент так, будто выступаю на сцене. Я достаю из папки чистый гладкий лист бумаги формата А4, показываю клиентке с двух сторон, после чего сминаю, комкаю, стискиваю его двумя руками до неказистого шарика. Потом распрямляю, разглаживаю, вытягиваю, демонстрирую. Видите, бумага не перестала быть чистой и белой. Это все тот же лист с теми же возможностями. На нем можно писать, рисовать, можно положить его обратно в папку к другим листам, но даже если утюгом пройтись, лист никогда не станет прежним, потому что это невозможно. С отношениями после измены также. После измены отношения никогда не будут прежними, они могут стать лучше или хуже, просто другими могут закончиться, начаться заново, но они не останут, как раньше. Волна измены переворачивает лодку отношений, и партнерам приходится выбирать, плыть в противоположные стороны к разным берегам или грести вместе и строить новую лодку. Яна, вы выбрали остаться вместе, несмотря на измену. Чтобы от этого решения достичь новых берегов отношений, понадобится время. Вы пережили Возможно, до сих пор переживаете потерю того Бори, которого знали раньше, и потерю отношений, которые были до измены. И Яна прервала меня. Вы знаете, я не совсем уверена, что выбрала грести вместе. Внутри меня сидит другая Яна, у которой все не так просто, как может показаться снаружи. Он раскаялся, она его простила, и вот они снова счастливы вместе». Другая Яна будто пытается уговорить меня «надо», «должна», «ты сильная», «ты справишься». Понимаете? Уговорить, заставить. Так не должно быть, в этом нет естественности. Возможно, другой Яне чего-то не хватает для естественного течения, провоцирую я на осознавание клиентку. Она выпрямила спину. Я думаю, силы и благородство. Другие женщины ведь прощают... И ни одну измену своим мужьям им хватает на это женской мудрости. Вот как они это делают? Яна, вы сейчас имеете в виду каких-то конкретных женщин? Бабушку мою, например. Дедуля ходоком был. Творческая натура. Любимец женщин. Бабушка прощала, закрывала глаза. Прожили они вместе 57 лет. Яна, а какой ценой прощала, знаете? Бабушка рассказывала? Она любила деда всю жизнь. Вот и прощала. Умная женщина должна уметь великодушно прощать. Это благородно, бабушкины слова. Это правильно? Видимо, для бабушки было правильно раз в 57 лет. Но мы с вами не знаем, что у нее творилось в душе, на уровне чувств. Яна закрыла глаза. Шумно вдохнула и прошептала на выдохе. Но если каждый раз она испытывала такую же боль, как я, то я не понимаю, как... Какую же силищу нечеловеческую нужно иметь, чтобы из раза в раз это выдерживать? Измена. Это больно. Это зверски больно. Яна, сила, благородство, мудрость здесь ни при чем. Тема прощения слишком романтизирована в устах общества и на страницах литературных произведений. Это был ее выбор. В психологии не используется термин прощения. Есть понятие «взять на себя ответственность за выбор». Прежде всего, будьте честны с собой. Теперь вы знаете, да, партнер вас обманул, обидел, предал. Ошибся, возможно, но интенсивность переживаний от этого не убавляется. Вам открылась новая сторона близкого человека. И если, пройдя через боль, вы выберете остаться в отношениях, значит, в этом есть прежде всего ваша потребность. Значит, вы цените этого человека. А дальше – «Ответственность» — не припоминать прошлое при каждом конфликте, не упрекать, не использовать запрещенные приемы, например, манипуляцию чувством вины, проработать свою обиду самостоятельно или с психологом. Иначе ваше прощение будет лишено силы, а отношения осыпятся, так и не дотянувшись до нового уровня». Яна рассматривала снежную вату, которая кружилась за окном и негромко обращалась как будто бы к ней — «Выбор. Ответственность. Выбор. А ведь и правда. Просто захотеть простить мне оказалось недостаточно. Я вот думаю, чего на самом деле мне не хватает для того, чтобы выбрать простить?» «Доверия нет», — щелкнула пальцами Яна и перевела взгляд на меня. «Я же в постоянном напряжении. Кто это ему там пишет?» Почему он не звонит так долго? А что это за женский голос на заднем фоне? А почему он отходит в сторону поговорить? С кем? А где гарантии, что через месяц или год он опять не изменит мне? Недоверие, как второй слой кожи, грубый, некрасивый, ограничивающий. Я Бори не озвучиваю своих подозрений. Я вижу, как он старается, но иногда мне руку себе хочется откусить, чтобы не залезть в его мессенджеры или не проверить бардачок в машине. Держусь, пока еще не опустилась до такого. Но это мучение для меня, постоянная борьба. Прислушиваться, приглядываться, подозревать, ревновать. Я не хочу испытывать это. Я хочу доверять настолько же сильно, насколько у меня не получается. Как вернуть доверие? Яна, доверие без полутонов. Оно или есть, или его нет. Вернуть доверие нельзя. Его можно только выстроить заново, поступками. Действиями. Не озвучивать своих подозрений – не лучший выход. Партнер должен знать о вашем беспокойстве и стараться усилить ответственность в тонком месте. «Заново доверять» – я бы произносила и писала это словосочетание одним словом и называла глаголом. Потому что это процесс сдерживать обещания, меняться – это ответственность агрессора, которую вы не сможете проконтролировать, как бы ни старались. На какое-то время привычные вещи превратятся в раздражители – переписки в телефоне, новые женские лица в друзьях на Facebook, мы с ребятами на рыбалку с ночевкой. Сталкиваясь с этими раздражителями, вы будете вновь и вновь переживать беспомощность, которую ощутили, когда произошла измена. Поэтому вам нужно направлять партнера, помогать ему, обозначать, как разноцветными стикерами, свой дискомфорт. Мне неприятно, когда ты отходишь в сторону, разговаривать по телефону. «Скажи, пожалуйста, с кем ты сейчас переписываешься?» Я нервничаю и начинаю что-то предполагать. «Когда ты подолгу мне не звонишь, и я не знаю, где ты, я ревную, и мне самой это не нравится». Пострадала ваша самооценка. Случилось расставание на два месяца. Не получится просто открыться для доверия. Формировать новое доверие – это тоже выбор, как и выбор прощения. Вспомните, как вы доверяли раньше, до измены. Вы знаете, раньше я даже не задумывалась об этом. Все было естественно, никаких подозрений, ревности. Мы и не обсуждали вопрос доверия, а теперь получается, это так несправедливо». Боря все испортил, а я теперь должна страдать, справляться со сложными переживаниями. Сломал он очинить, теперь нужно вместе, дергала я на мохнатые уголки своего таракотового шарфа. Да, Яна, это несправедливо. В отличие от естественного течения отношений, как это было на первом этапе, сейчас придется делать усилия над собой, поэтому мы говорим про выбор и про следующую за ним ответственность. Легкими прикосновениями безымянных пальцев. Яна помассировала виски и сползла в кресле, вытянув ноги. Выходит, я пока что осознанно не выбрала ни доверия, ни прощения. Есть желание, есть надежда и ожидания, но нет моего решения. Поэтому у меня не очень-то получается. Что же мне делать? Прежде чем выбрать, доверять и прощать, назовите вещи своими именами, не украшая их идеей о благородстве и женской мудрости. Боря изменил. Обманул меня, как я к этому отношусь, что чувствую. Мне больно, это несправедливо, как я к этому отношусь, что чувствую. Мое доверие разрушено, как я к этому отношусь, что чувствую. Я потеряла прежние отношения, и нужно начать новые с тем же человеком. Я хочу этого. И так далее. Такой самотест может занять не один день. Дайте себе время, иначе рискуете оступиться и упасть в самообман, который будет водить вас кругами и лишать выбора. Это как раз то место, где самообману подтанцовывают идеи дуальности. Другая я путаница с «хочу доверять, но у меня не получается», и где старание понять оборачивается «потугами оправдать». Бодрит, однако. «Уф, меня ж в жар бросило». «Но я так понимаю, что чем раньше я назову вещи своими именами, тем для меня же лучше будет», — и правда раскраснелась Яна. «А так бывает, что люди меняются, что одна измена была ошибкой, человек осознал и больше никогда». «Наверное, не спешу я давать клиентке гарантии. В вашей практике такое было?» Я наблюдаю изменения в своих клиентах на каком-то конкретном промежутке времени, пока они со мной в психотерапии. Потом люди уходят, и я не знаю, что станет с ними через 10, 18, 25 лет. Поэтому про люди меняются в глобальном смысле, я ничего не знаю. Черт. Яна, вы хотите услышать от меня гарантии, верно? Да, наверное, это глупо. У меня нет их для вас. Я не могу вам гарантировать, что Боря больше никогда в жизни не изменит. И я не возьму на себя ответственность заявить, что если человек один раз изменил, то он обязательно сделает это снова. Я не знаю. Сейчас вы переживаете сложный период, в котором много неопределенности. И абсолютно нормально, что вы ищете опоры, подсказки и гарантии. Еще какое-то время вы будете принимать полярные решения. «Могу, не могу», «Уверена, что да, точно нет», «Люблю, ненавижу», И это нормально. Вы в порядке. Но я абсолютно точно знаю, какой бы выбор вы ни сделали, он окажется правильным. Любой выбор — это риск. В результате вы что-то приобретете и что-то потеряете. Выбор приведет вас в точку, где рождается новая, очередная возможность выбора. Вы знаете, я понимаю сейчас, что подсознательно ожидала. Вы станете убеждать меня в том, что люди меняются, и что надо потерпеть, переждать, пересилить себя. «А вы так не сделали. И спасибо вам за это. На эту минуту я не сделала выбор, видимо, еще не время. И я не знаю, какой я проснусь завтра, но здесь и сейчас внутренне я чувствую себя намного свободней. С наступающим вас. И меня с наступающим новым выбором». Яна застегнула пуховик и вышла с улыбкой. Я листала сообщения от родных и друзей. Среди поздравлений промелькнула одно и от Яны — Я сделала выбор — простить и отпустить. Встретилась с Борисом для того, чтобы попрощаться. Нет злости и обиды, но я не хочу быть рядом с той твоей частью, о которой узнала. Я не хочу нести ответственность за свою боль и недоверие. Возможно, это моя слабость. Но я не хочу быть сильной. Я выбираю просто жить без постоянной внутренней борьбы. Это моя жизнь, и в ней не будет места для подобных переживаний. «Будь счастлив», — сказала я ему. Хотела с вами поделиться. С Новым годом! А меня с новым выбором! Благодарю!